Часть сороковая. Всю ночь Джек обуснились кошмары, и он дважды падал с узкой солдатской койки. Затем включал свет и ходил по номеру, прислушиваясь к своим ощущениям. Немного успокоившись, пил безалкогольное пиво, запас которого имелся в холодильнике, и снова ложился. Кондиционер в номере работал хорошо, условия были сносными. Душ, полотенца, холодильный шкаф. Спать можно было на широкой тахте, но она находилась у окна, а в лесу были партизаны. И хотя Феликс уверял, что база под надежной охраной, лучше уж на узкой койке, зато у дальней стены. Окончательно побороть кошмары и заснуть Джекобу удалось лишь под утро. В половине восьмого зазвенел будильник. Джека приподнялся с подушки, чтобы прихлопнуть нудно зудящий прибор. Но оказалось, что этот звук исходит от скриптобокса, прибора местной связи. Пришлось взять трубку и ответить. «Алло, майор Браун слушает». Джекоб надеялся, что это Феликс, который звонит, чтобы рассказать, каким они с ботаником пришли выводом. Но на том конце оказался дежурный по пищеблоку. «Сэр, вы сами придете на завтрак или вам принести еду в домик?» «В домик? В какой домик?» «Ах да, принесите в домик. Что там, кстати, сегодня?» «У вас на двери холодильного шкафа должно быть меню. Посмотрите, сделайте выбор и позвоните». «Нет-нет, не нужно выбора. Давайте что-нибудь. Там по номерам или по буквам». «Дневное меню определяется номером. Тогда что-нибудь из нечетных». «Из нечетных, сэр?» «Не понял дежурный». «Да, как-нибудь так». «Когда вы доставите завтрак?» «Через десять минут, сэр». «Очень хорошо», – с фальшивым энтузиазмом произнес Джекоб, которому хотелось поваляться еще пару часиков. Втайне он надеялся использовать эту командировку, чтобы немного расслабиться и отдохнуть от ежедневного однообразия. Подъем после вечернего загула, выпроваживание очередной подружки, дорога на службу, унылое перебирание бумаг, а в присутствии посторонних еще и с умным видом. Потом опять домой, душ, такси, кабак, пьянка. Сложный режим, почти спортивный. Собравшись силами, Джекоб поднялся с кровати и прошелся по мягкому покрытию пола, которое приятно щекотало босые ноги. Заглянув в шкаф, он обнаружил там армейский спортивный костюм и тотчас в него облачился. поскольку из легкой одежды у него с собой были только шорты и футболка. В дверь постучали. «Войдите!» – крикнул Джек, обсадясь к столу. Дверь открылась, и появился повар. В колпаке и белой робе из ткани теплоизолятора. Повар держал поднос с крышкой, на которой красовался крупно выбитый инвентарный номер. «Доброе утро, сэр». «Доброе утро, приятель». «Ставь это сюда. Сейчас посмотрим, чем тут у вас кормят». Повар поднял крышку. Под ней оказался закрытый термопластиковый контейнер. «Очень хорошо пахнет. Наверняка очень вкусно». Принялся расхваливать Джекоб. «Пахнет?» – насторожился повар. «Неужели герметичность нарушилась?» «Нет-нет, все в порядке. Можешь идти, приятель. Я сам справлюсь». «Приятного аппетита, сэр». «Я заберу поднос, когда буду доставлять обед».